Печенье с предсказанием. Сквозь приоткрытую дверь тянуло холодным сырым воздухом. Несколько дней назад наступила зима, но осень не спешила уступать ей место, продолжая поливать город дождем и обдувать студенными ветрами. В кафе было тепло, пахло выпечкой и облепиховым чаем. Я стояла у кассы и ждала, когда очередные посетители, молодой мужчина, И худенькая, хрупкая девушка выберут себе угощение. «Зачем мы пришли в эту дыру?» Сказал мужчина своей спутнице, недовольно скривив губы. «Это не кафе, а столовая. Ты обратила внимание, какая у них посуда? В последний раз я видел такие тарелки в бабушкином серванте. Не удивлюсь, если в здешнем салате отыщутся тараканы». «Не говори глупостей», — ответила девушка. Это ресторан быстрого питания. Посуда здесь нормальная, а еда свежая и вкусная. Мы с девочками были тут на прошлой неделе, и нам все понравилось». Она поставила на поднос тарелку с картофельным пюре, добавила к нему большую куриную котлету и блюдце с овощной нарезкой. Ее спутник выбрал только грибной суп. «Попить что-нибудь возьмете?» Спросила я, когда они подошли к кассе, чтобы заплатить за еду. «Два клюквенных чая, пожалуйста», — ответила девушка. «У нас сегодня акция. Бесплатное печенье с предсказанием». Я кивнула в сторону большого блюда, на котором горкой лежали ароматные брусочки из песочного теста. «Если хотите, можете взять его на десерт». «Здорово!» — обрадовалась девушка. «Обожаю песочные печенье. Виталик, ты будешь?» «Нет», – недовольно ответил тот. «Я такое не ем». Они расплатились и сели за столик у окна. «Какой противный парень!» – тихонько заметила Тамара, принеся из кухни новую порцию голубцов и куриных крылышек. «Печенье он не ест». «Имеет право». Я пожала плечами. «У всех разные вкусы. «Интересно, какой девушке попадется предсказание?» Продолжала сестра из-под тяжка, поглядывая на посетителей. «Надеюсь, что полезное». Клиенты негромко беседовали. Мужчина доел суп и теперь с жаром что-то доказывал своей спутнице. Та продолжала жевать, а потому отвечала короткими репликами. Когда ее тарелка опустела, она сделала глоток чая разломила печенье и вынула из него бумажку с пророчеством. Монолог мужчины стал громче. Парень явно старался в чем-то убедить свою подругу. Девушка убеждаться не спешила. Она по-прежнему отвечала невнятными фразами, рассеянно комкое вынутое из печенья листочек. «Что скажешь, Маша?» В какой-то момент услышала я. «Сколько можно думать? Надо что-то решать!» «А я решила, Виталик», – неожиданно громко ответила девушка. «Мой ответ – нет». «Прости?» – удивился мужчина. «В каком смысле «нет»?» «В прямом. Ты прав. Я думала слишком долго. Взвешивала «за» и «против», постоянно в чем-то сомневалась. Но теперь все встало на свои места. Поэтому еще раз «нет, Виталик». Я не буду продавать бабушкину квартиру и не стану вкладывать деньги в твой бизнес. Замуж за тебя я тоже не выйду. Ни через месяц, ни через год, ни через тысячу лет». «Маша, ты чего?» – изумился Виталик. «Все же было решено. Заявление уже в ЗАГСе, приглашения разосланы, даже свадебное платье куплено. Заявление можно забрать» платье вернуть в магазин, а перед гостями извиниться. Ты меня тоже прости за обманутые ожидания. Думаю, ты и сам понимаешь. Нормальную семью мы создать не сможем. А раз так, какой мне резон вкладывать в твою фирму свое приданное, чтобы потом, после развода, остаться у разбитого корыта? Если тебе необходимы деньги, возьми их в банке. Там от тебя не потребуют ставить в паспорт никому ненужные печати. На этом все, мой дорогой. Она встала из-за стола и, сняв с вешалки куртку, покинула кафе. Мужчина, чрезвычайно удивленный ее ответом, почти минуту сидел неподвижно, а потом кинулся за ней. Мы с Тамарой переглянулись. Сестра вышла из-за стойки, чтобы убрать поднос из грязной посудой. Я отыскала на одном из них бумажку с предсказанием. «Забавно!» — усмехнулась Тома. «Смотри, Тая!» Она протянула мне листок. На нем крупными буквами было написано. «Ни в коем случае не соглашайся!» Я усмехнулась и выбросила его в мусорную корзину. По полу скользнула струйка сквозняка, и в кафе вошел высокий худощавый парень в яркой оранжевой куртке а вслед за ним две пухленькие румяные девушки. Парень взял себе кофе и бесплатное печенье, а девушки – ягодный чай и два куска тыквенного пирога. Компанией эта троица явно не была, а потому разместилась за разными столиками. Парень сел у окна, там, где обедали несостоявшиеся молодожены, подруги – сразу за ним. Несколько минут в зале висела тишина нарушаемая лишь тихой мелодией, доносившейся из музыкальных колонок. Как вдруг юноша изменился в лице, вскочил на ноги и стремглав выскочил из кафе на улицу. Мы с Тамарой замерли. Девушки-посетительницы тоже. Что это с ним? Удивилась одна из них. Не знаю. Пожала плечами другая. Странный какой-то. Сидел спокойно, пил кофе. Ел печенье, потом достал из печенья бумажку, подорвался и убежал. «Псих!» – согласилась ее подруга. Мы вернулись к своим делам. Но тот снова распахнулась дверь, и в кафе появился давишний беглец. В руках он держал крошечного продрогшего щенка. «У вас есть молоко?» – спросил парень Тамару. «Его надо покормить!» Тома побежала на кухню. Девушки оставили чай и поспешили к юноше. Одна тут же принялась вытирать малышу лапки влажной салфеткой. Вторая помогла закутать его в теплый шарф, который парень достал из рукава своей куртки. «Представляете, я этого бродягу встречал сегодня весь день!» Взволнованно принялся объяснять беглец. «То возле дома, то рядом с магазином. Он так жалобно на меня смотрел!» А у меня пес недавно умер, Степка мой. Мы с ним всю жизнь вместе были. Я тогда решил, больше никаких собак. Понимаете, очень больно, когда они уходят. А тут этот сидит в луже, и глаза такие большие, трогательные. Но я же все решил, никаких собак. Пришел в кафе, разломил печенье а в нем бумажка с предсказанием. «Знаете, что там было написано? Друг ждет тебя за дверью». Меня будто молнией ударило. Я вскочил, бросился к нему. Боялся, вдруг не найду. Вдруг его сбила машина или утащили какие-нибудь хулиганы. Выбежал на улицу, а он сидит у крыльца и на дверь смотрит. «Представляете?» Девушки громко ахали и на перебою уверяли, что этот дрожащий хвостик – никто иной, как привет от почившего Степы. Тамара принесла блюдце с молоком, и щенок сразу же накинулся на угощение. Малыш явно был очень голоден, однако то и дело отрывался от еды и оглядывался на своего спасителя. «Здесь ли он? Не ушел ли? Не оставил ли его одного?» Парень с нежностью гладил щенка по спине и шептал ему какие-то нежности. Потом малыша снова укутали в шарф. Парень спрятал его под курткой и торжественно унес из кафе. День шел своим чередом. Клиенты сменяли друг друга нескончаемой вереницей. Мы с сестрой по очереди носили из кухни готовые блюда. Сидели за кассой и с интересом наблюдали, как посетители решившие попробовать песочные печенье, реагируют на выпавшие им предсказания. Реагировали они по-разному. Кто-то замыкался в себе и, погрузившись в мысли, задумчиво рассматривал скатерть. Кто-то поспешно доедал свой обед и торопливо уходил. Я видела, как девушка в строгом офисном костюме, забежавшая перекусить между важными деловыми встречами, позвонила матери, и, сжав в руке бумажку с пророчеством, долго рассказывала, как сильно по ней скучает, а потом, не сходя с места, купила железнодорожный билет, чтобы в ближайшие выходные поехать к ней в гости. Мужчина в красивом сером пиджаке, выпив чая с нашим печеньем, достал телефон и громко, на все кафе, заявил собеседнику, что больше не намерен терпеть творящийся произвол, А потому. Прямо сейчас увольняется к чертовой матери. Вечером, когда песочного десерта почти не осталось, ко мне подошла одна из посетительниц, высокая худощавая женщина с длинными волосами и горящим решительным взглядом. «Скажите, пожалуйста, где вы взяли это печенье?» спросила она. «Мы готовим его сами, как и всю остальную еду», ответила я. Сестра занимается выпечкой, а я – бумажками с текстом. А что? Мне попалось удивительное пророчество. Видите ли, я давно хотела принять участие в серьезном музыкальном конкурсе. Чтобы пройти хотя бы отборочный тур, нужно обладать не только талантом, но и недюжинным мастерством. Несколько лет я упорно готовилась к этому конкурсу. Однако теперь когда пришла пора подавать заявку. Снова засомневалась. Смогу ли я осилить программу? Не опозорюсь ли перед именитыми музыкантами? Мне было так страшно, что я решила отложить выступление еще на один или даже на два года. А потом пришла в ваше кафе, разломила печенье и увидела это. Она положила передо мной кусочек бумаги, на котором было написано всего одно слово. «Действуй!» «Надо полагать, к конкурсу вы готовы!» С улыбкой заметила я. «Сама Вселенная предлагает вам идти вперед! Осталась сущая ерунда! Переступить через страх и сомнения. «Да!» Женщина вздохнула и тоже улыбнулась. «Наверное, вы правы! Мне надо взять себя в руки...» и сделать то, о чем я так долго мечтала. — Сделайте, — кивнула я, — а Вселенная вам поможет. Когда клиентка ушла, из кухни снова вышла Тамара. — Теперь ты видишь, что идея с предсказаниями была хорошей? — спросила я у нее. — Я видела это с самого начала, — ответила она. — Как это у тебя получается? Подталкивать людей к тому, что им нужно и важно. О чем ты говоришь, Тома? удивилась я. Я никого ни к чему не подталкиваю. Я просто пишу слова на маленьких бумажных листках. Люди сами выбирают печенье и соотносят пророчество со своей жизнью. Если совпадение произошло, значит, это был тот самый знак, которого они ждали от судьбы. «В судьбе надо помогать! усмехнулась сестра. Знаки, которые она посылает. Многие люди пропускают мимо глаз и ушей. Когда же знак лежит прямо перед тобой на столе, его сложно игнорировать. Я усмехнулась и взяла с блюда последний песочный брусочек. — Как думаешь, стоит нам приготовить новую порцию печенья? — Стоит, — кивнула Тамара. — Однозначно.